Я отправился в свое любимое заведение, маленькие бани неподалеку от форума, которые не могли похвастаться полестрой или лекционными залами, а потому были избавлены милосердными богами от кряхтения борцов и монотонных речей философов. Здесь выдавали полотенца и масла, словом, было все необходимое, чтобы нежесть в горячей воде можно было спокойно предаться размышлению. Я до сих пор не мог прийти в себя от потрясения после встречи с Клавдией. Никак не мог поверить тому, что она так похорошела. Разумеется, до меня и прежде доходили кое-какие слухи о ней. Говаривали, что она быстро заслужила репутацию скандальной дамы, но в те времена для этого было достаточно всего лишь высказать свое мнение на людях. Во всяком случае, ничего предосудительного она не совершала. Клавдия были людьми довольно странной и непростой породы. Будучи по происхождению сабинянами с примесью этрусской крови, они принадлежали к одному из старейших патрицианских родов. Именно этрусской составляющей объяснялась их семейная приверженность к мистицизму и всяким подозрительным культам. История семьи была знаменована как прославленными патриотами, так и печально известными предателями. Один из Клавдиев построил прекрасную дорогу в Капую, которую назвал в свою честь. Другой представитель их фамилии утопил священных цыплят, вследствие чего проиграл сражение с Карфагеном. И тот, и другой были типичными представителями своего рода. Впрочем, в данное время из всего семейства меня интересовал только один человек. И вот, наконец, вымытый... Выбритый, чисто одетый и благоухающий ароматами, я предстал перед привратником городского дома Публия Клавдия Пульхра. Это был великолепный особняк, некогда принадлежавший богатому сенатору, который был казнен по проскрипционным спискам Суллы. Публи лично встретил меня в перестиле и от души приветствовал. Это был молодой красавец крепкого телосложения — Он прослыл своевольным и отчаянно молодым человеком, который довольно быстро завоевал самую худшую в роду репутацию. Но это случилось позже. Однако мы с вами не будем забегать вперед и вернемся к событиям того достопамятного вечера, когда меня интересовала исключительно его сестра. Среди гостей было несколько преуспевающих молодых людей, в том числе Гай Юлий, никогда не упускавшей возможности поужинать на драмовщинку, а заодно завязать полезное знакомство. Присутствовал и великий Цицерон, прославившийся своей обвинительной речью против Вереса. Он принадлежал к так называемым «новым людям», прибывшим в Рим из других земель и совсем недавно начавшим обретать известность. С одной стороны, этому способствовало вымирание в ходе гражданской войны старых римских семей, а с другой... Их недостаточный интерес к продолжению рода. Среди гостей я заметил круглолицего молодого человека. Судя по его одежде и особым образом выстриженной бороде, его вполне можно было принять за грека. Должно быть, это и был тот самый таинственный гость. С тех пор, как Александр покорил азиатов, они настойчиво стремились походить на греков. Впрочем, едва в комнате появилась Клавдия, как я утратил всякий интерес к его персоне. Я взял кубок с подноса, который проносил мимо меня раб, и собирался было завладеть вниманием хозяйки дома, когда очередной гость недвусмысленно дал мне понять, что желает со мной поговорить. Я чуть было не взорвался от негодования, с трудом подавив в себе этот порыв. Это был Квинт Кури, молодой сенатор, прославившийся своим до чрезвычайности распутным образом жизни. Молва приписывала ему все существующие в природе преступления, за исключением разве что предательства. Впрочем, возможно, оно также имело место еще до начала его головокружительной карьеры. После того, как мы обменялись обычными приветствиями, он сказал: «Странное сборище, не находишь?» С этим замечанием трудно было не согласиться. — Взять хотя бы этого Цицерона, — продолжал он. — Как удалось этому ничтожеству, невесть откуда появившемуся в Риме, сделать себе имя в обществе? Между прочим, — заметил я, — он родом из Арпина. Курий передернул плечами, отродясь, не слыхал ни про какой Арпин. Гай Юлий, разумеется, другое дело. Хотя он и не римлянин, зато на вид хоть куда, можно сказать, почти респектабелен. Что же... Да Луция Сергия Кателины, то за ним нужен глаз да глаз. А это что еще за пародия на грека? Не знаешь, Часом, кто бы это мог быть? Теперь настал мой черед пожать плечами. У восточных правителей нередко бывают учителя греки. Очевидно, юный Клавдий оказал гостеприимство одному из них. В этот миг я с облегчением заметил, что ко мне на помощь идет Клавдия. — Курий, не позволишь ли мне похитить у тебя ненадолго Деция? Она взяла меня за руку, а когда мы оказались на безопасном расстоянии от моего бывшего собеседника, добавила, — Когда я увидела тебя рядом с этим типом, у тебя был такой несчастный вид, что я решила немедленно что-нибудь предпринять. Он ужасный, зануда. Зачем только брат его пригласил? — Кстати сказать, Курий тоже не в восторге от ваших гостей, — засмеялся я. — В частности, от Цицерона. — А мне Цицерон весьма по душе. Прекрасный человек и, к тому же, бесстрашный. К несчастью, он женат на такой противной женщине. Да, я об этом слыхал, — подтвердил я, хотя и не имел удовольствия быть с ней знаком. Хорошо бы нам всем избежать этой участи. А теперь пришло время познакомиться с нашим почетным гостем. Мы подошли к молодому азиату, который, увидев нас, обернулся. «Деци Цицилий Меттелл, позволь представить тебе...» армянского царевича Тиграна. Так вот, значит, кто он такой. Сын великого правителя Армении оказывает Риму большую честь своим присутствием. «Я поражен великолепием вашего города», — произнес он с чистейшим греческим выговором. Вряд ли Рим мог вызвать такую уж восторг у него, прибывшего из завеянного легендами Тиграна Керта, новой резиденции отца. А если и так, то поразила его скорее не красота, а мощь. Единственное мое желание, — продолжал царевич, — придать моему визиту более официальный статус. Однако характер взаимоотношений между нашими странами, увы, пока не позволяет этого сделать. В самом деле у него были причины не слишком афишировать свое присутствие между Римом и Арменией, в любой момент могла начаться война. Впрочем, все, кроме моего отца, знают, что я преданный друг Рима и прибыл сюда не иначе, как за тем, чтобы укрыться от отцовского гнева, — подумал я. Древнее королевство Армении вызывает у Рима безмерное восхищение, — заверил его я, — хотя правильнее было бы сказать не восхищение, а зависть. Старый Тигран носил титул царя царей. Изначально, насколько я помню, он принадлежал правителю Персии, а впоследствии перешел к самому влиятельному на востоке тирану, которому лизали ноги многие зависимые от него царьки. Старший Тигран был безмерно богат, и любой наш полководец был не прочь двинуть на него легионы. Со дня взятия Каринфа Тигран Акерт безусловно представлял для нас самую драгоценную добычу. Каждому легионеру хватило бы, чтобы обеспечить себе спокойную старость, купить загородный дом и содержать сотню рабов. Мой благородный друг Публий Клавдий и его любезная сестра были так добры, что предоставили мне приют на время моего визита в Рим, столицу мира. Уверяю тебя, ты попал в самые лучшие руки. В его взгляде на Клавдию мне почудилось нечто большее, чем обыкновенное восхищение. — Я тоже так думаю, — сказал он. — Клавдия — самая замечательная женщина из всех, с кем я был знаком. Клавдия улыбнулась в ответ на этот комплимент, и у нее на щеке, рядом с уголками губ, образовались маленькие ямочки. Мы с царевичем Тиграном обнаружили, что оба питаем любовь к греческим лирикам. «Представляете, она знает всю Сафона память!» — восхищенно воскликнул Тигран. «О, еще бы! Клавдия известна как дама, обладающая всеми возможными совершенствами», — заверил его я. Я понимал, что для него это было сродни откровению, ибо среди римлянок благородного происхождения совсем недавно вошло в моду приобщаться к образованию. Восточные же женщины были лишены этой возможности, и даже если были умны, тщательно скрывали этот факт. «Ты путешествуешь ради удовольствия?» спросил я, заранее зная, что это не так. «О, разумеется, поездка в Рим для меня величайшее удовольствие». Я сохраню ее в памяти как драгоценнейшее сокровище. Однако, помимо всего прочего, мне хотелось бы обсудить с вашими выдающимися консулами кое-что, касающееся одного нашего соседа, который доставляет нам беспокойство на северо-западе. Ясно, речь могла идти только о грозном Митридате, хотя его имя лишь подразумевалось, но не было произнесено вслух». Насколько я понимаю, сказали, вскоре он перестанет вас беспокоить. Из последних новостей мне стало известно, что генерал Лукул обратил его в бегство. В этот миг меня осенила одна мысль, и, обернувшись к Клавдии, я спросил, «Если не ошибаюсь, твоя сестра замужем за Лукулом?» «Да, верно», — подтвердила та. «Лукул обещал публию место в штабе, когда мой брат присоединится к нему в походе на восток» значит, Публи собирается взяться за общественную деятельность, — изумился я. Уже одна мысль о том, что Публи Клавдий может получить военную власть, заставляла опасаться за судьбу Рима. Единственное разумное объяснение, которое пришло мне в голову, заключалось в том, что рисковать своей аристократической шкурой в военной кампании он собирался только за тем, чтобы впоследствии получить гражданскую должность. У нас в роду... «Все мужчины откликаются на зов долга перед государством и обществом», — ответила Клавдия. «Это мы еще поглядим», — задумчиво произнес я. «Года два на Востоке, и публий как раз достигнет того возраста и опыта, когда можно будет претендовать на должность квестора. Разве не так?» «Нет, он хочет стать народным трибуном», — возразила она. «Известие повергло меня в ужас» хотя ничего удивительного в этом не было. — Что ж, выходит, он станет Клодием, — осведомился я. — Именно так. А поскольку мы с братом во всем заодно, то я, в свою очередь, стану Клодией. — Клавдия, умоляю тебя, одумайся. Только и мог проговорить я. — Прежде чем сделать этот шаг, надо все хорошенько взвесить. Тигран в полном замешательстве смотрел то на меня, то на нее, В это время к Клавдии подбежал раб и сообщил о прибытии важного гостя. Повернувшись ко мне, она сказала, «Децей, царевич весьма озадачен нашим с тобой разговором. Не мог бы ты рассказать ему о наших древних обычаях, пока я буду выполнять долг гостеприимной хозяйки?» «Признаюсь, что не совсем понял, что ты хотел сказать». Сказал он, едва девушка оставила нас с ним наедине. «Я имею в виду публия». Эта тема могла привести в замешательство не только иноземцев, но даже римлян. Тем не менее, я попытался, по мере возможности, пролить на нее свет. Полагаю, тебе известно, чем отличаются патриции от плебеев. Он кивнул, сказав, ну, раньше я думал, что патриции — это представители благородного сословия, а плебеи — простолюдины, но потом понял, что это не совсем так. Да, патриции — это древнейшие семьи. И у них до сих пор сохранились некоторые привилегии, ну, в основном касающиеся ритуальных обязанностей и тому подобного. Когда-то им принадлежали все высшие должности в государстве, но потом все изменилось. Вошли рабы с подносами сушеных фруктов, и мы ненадолго прервали наш разговор. Много лет тому назад было несколько гражданских войн, в которых плебеи боролись за свои права. Но дело даже не в этом а в том, что патрицианские семьи постепенно вырождались. И плебейские волей-неволей брали на себя их обязанности. Таким образом, образовалась так называемая плебейская знать. Среди нее есть семьи, предки которых были консулами. Ты все понимаешь, что я говорю? Пожалуй, да, — ответил царевич без особой уверенности в голосе. Возьмем, к примеру, мой род. Среди цицилиев металлов было много консулов. Большинство сенаторов в наши дни являются выходцами из плебейских семей. Патрицианских фамилий осталось совсем немного. Я огляделся, ну, среди сегодняшних гостей это Гай Юлий, а также Сергий Кателина. А вот избранные в этом году консулы Красс и Помпей — плебеи. Цицерон вообще не римлянин, но рано или поздно он, скорее всего, станет консулом. Теперь понятно? — Думаю, да, — ответил он, откусывая засахаренную фигу. Это хорошо, потому что дальше будет сложнее. Хозяева сегодняшнего вечера принадлежат к очень древнему роду Клавдиев. Этот род весьма необычный, потому что имеет две ветви — патрицианскую и плебейскую. Первую стало принято называть Клавдиями, а вторую — Клодиями. Некоторые представители этой семьи из различных политических соображений предпочли перейти из статуса патрициев в статус плебеев. Для этого им пришлось породниться с плебейским родом и изменить произношение своей фамилии. «Но зачем кому-то могло понадобиться из Патриция превратиться в плебея?» — удивился Тигран. «Хороший вопрос», — признал я. «Отчасти для того, чтобы завоевать любовь толпы, в основном плебейской, а отчасти ради получения должности трибуна. По закону им может стать только плебей». Военные трибуны — низший офицерский чин. Они назначаются сенатом. Из-за своей неопытности и нерасторопности они становятся постоянной головной болью крупных военачальников. Будучи в свое время одним из них, я мог со всей ответственностью рассуждать на эту тему. Народные же трибуны выбираются плебсом. Они были наделены значительными полномочиями, в том числе правом налагать вето на решение сената. — Ты сказал, были? — переспросил Тигран с поразительной точностью, схватывая суть латинской временной формы. — Ну да. Я ответил не сразу, потому что был немного озадачен. По конституции Суллы, которая остается в силе до сих пор, трибуны лишились большинства своих былых полномочий. Вряд ли необходимо добавлять, что Сулла был патрицием. — Тем не менее, Клавдий хочет стать народным трибуном, — не унимался Тигран. — И это сложно? — Ну, как бы это тебе объяснить? Прежде всего, ему понадобится покровитель плебей. Ну Впрочем, в этом у него не будет особых затруднений, учитывая его многочисленных родственников из фамилии Клодиев. Потом законопроект нужно будет провести через Сенат, который отнюдь не приветствует подобных нарушений сословных границ поэтому могут возникнуть некоторые сложности. Признаться, я весьма поражен количеством правящих у вас людей. У меня на родине, что прикажет сделать великий правитель, то и делается. Зато мы многого достигли, благодаря нашей системе правления, не без гордости, — возразил ему я. В этот миг в комнату вошел новый гость. Это был никто иной, как патрон моего отца, Квинт Гортензия Гортал. Казалось, воздух сгустился от всеобщего напряжения. Дело в том, что Гартал выступал в суде защитником Вериса, против которого Цицерон с потрясающим успехом произнес свою обвинительную речь. Однако опасения наши были напрасны. Оба противника, будто следуя неписанному правилу служителей закона, проявили по отношению друг к другу должную сдержанность. Теперь я позволю себе перейти к тому, что послужило истинной причиной собрания гостей. На самом деле я понял почти сразу, что скрывается за этой необычной вечерней встречей, едва увидел приглашенных всех вместе. Не такая уж разношерстная была здесь компания, как могло это показаться на первый взгляд. Эту пеструю публику объединяло то, что все они были сторонниками Помпея. Не пройдет и месяца, как Помпей и Крас покинут консульские кресла и займут должности проконсулов. А одним из консулов в следующем году, вне всякого сомнения, должен стать Квинт Гортензи Вортал. Ныне же, хотя Красс с Помпеем формально имели равные полномочия, генерал Помпей по своему влиянию в десять крат превосходил коллегу. Все знали, что Помпей рвется возглавить восточные полки, которыми в то время командовал Лукул. Присоединение к Риму восточных государств могло стать венцом ослепительной военной карьеры Помпея. Однако загвоздка была в том, что к той же цели, судя по всему, стремился и Лукул, причем намеревался достичь ее прежде, чем Помпей успеет занять его место. Пожалуй, мне следует сказать несколько слов о Лукуле. Это был воистину замечательный человек, репутация которого в последнее время несколько пострадала, из-за того, что он не принадлежал к знаменитому семейству, которое всем нам хорошо известно. Теперь его вспоминают в основном как покровителя искусств, а также в связи с его поздними работами, посвященными природе добродетельной жизни. Но в те дни Лукул по праву считался выдающимся военачальником. Он был одним из немногих поистине доблестных римлян, которых мне довелось знать, талантливый полководец и политик» покровитель искусств, беспощадный в бою и великодушный в час победы. Ну, чтобы вы не сочли меня льстецом, скажу, что меня с этим человеком совершенно ничто не связывало. Я никогда ничем не был ему обязан, поэтому смею вас заверить, что говорю от чистого сердца. В отличие от других полководцев, которые покупали любовь солдат, многое им позволяя, особенно после битвы, Лукул всегда поддерживал в войсках жесткую дисциплину, вследствие чего не пользовался расположением подчиненных, особенно когда поход выдавался трудным. У солдат наличествует одна весьма странная особенность. Одних командиров они ненавидят за побои и строгую дисциплину, других за эти же качества чуть ли не боготворят. На моей памяти было только два полководца, которые снискали к себе любовь, невзирая на свою строгость. Одним из них был Друс любимый пасынок нашего первого гражданина, вторым — Гай Юлий, обладавший замечательным свойством убеждать людей совершать поступки, противоречащие их собственным интересам, зато совпадающие с его целями. Не подумайте, будто я хочу приравнять Друза, прекрасного человека, и Цезаря, хладнокровного и расчетливого политика, хотя и самого выдающегося из когда-либо рожденных Римом. Впрочем, я немного забежал вперед. В тот вечер мои мысли вертелись исключительно вокруг Тиграна, Публия и Клавдии, особенно Клавдии. Мне было больно услышать, что она замыслила понизить свой социальный статус, хотя, разумеется, это никак не повлияло бы на наши личные взаимоотношения. С той минуты, когда Публий и Клавдии превратятся в Клодия, он тотчас станет предметом обсуждения и насмешек. Следовательно, ему а значит, и его сестре, разделившей с ним его судьбу, будет грозить опасность. Я отправился в столовую за остальными гостями. Мы сели на кушетке, чтобы отдать дань несколько недостойной, на мой взгляд, традиции. К нам подошли рабы и, сняв с нас сандалии, раздали лавровые венки, очевидно, в угоду греческим вкусам нашего заморского гостя. Накрытый в старом стиле четырехугольный стол — был обрамлен с трех сторон обеденными ложами, на каждом из которых могло расположиться по три гостя. Присутствие среди приглашенных людей одинаково чтимых, иностранного принца и претендентов-консулы, поставило хозяина в весьма сложное положение. Находясь Гартал у себя на службе, правое место на Средней Софии непременно было бы предоставлено ему. Однако Публий уже отдал его Тиграну, как почетному иноземцу, По этой причине римский законник занял второе по значимости место посреди того же ложа. Сам же Публий расположился слева. Остальные заняли свои места вокруг стола по собственному усмотрению, невзирая на происхождение и чины, которые причудливым образом перемешались в этой пестрой компании. Слева от меня сидел Тигран, а справа Клавдия и Гай Юлий. Напротив нас на третьей софе Курии Катилина и Цицерон. Обычай восседать за столом женщинам вместе с мужчинами появился совсем недавно, но Клавдия была из тех представительниц слабого пола, которые предпочитали всегда держаться на гребне времени. Прежде женщинам было положено размещаться на стульях, причем обычно место жены находилось рядом с мужем. Между тем присутствие Клавдии за столом, казалось, никого не смущало, и уж тем более меня. Сам по себе торжественный ужин был устроен на славу очевидно, в знак уважения к Гарталу, будущему консулу. Правда, здесь не было языков фламинго или рулетов из сонь с начинкой из меда и мака, равно как прочих кулинарных изысков, вроде тех, что я имел удовольствие отведать у Сергея Павла. В начале трапезы рабы вынесли разнообразные закуски — фиги, финики, оливки и тому подобное, и, разумеется, яйца. Прежде чем гости успели к чему-либо прикоснуться — Гартал своим хорошо поставленным голосом провозгласил тост во славу богов. «С тех пор, как я прибыл в Италию, — сказал мне Тигран, — я каждый обед начинаю с яиц. Скажите, у вас везде так принято?» «Да, у нас всякий официальный обед начинается с яиц и заканчивается фруктами», — пояснил я. «Даже существует такое выражение «от яйца до яблока», что следует понимать, как от начала до конца». «Да-да, я слыхал его» хотя никак не мог понять, что это значит. Вряд ли он видел сваренные вкрутую фазанги яйца, да и вообще вряд ли этот продукт пользовался большим уважением среди его земляков. Правда, другие блюда гораздо больше пришлись заморскому гостю по вкусу, а таковыми были жареный козленок, огромных размеров тунец и сваренный в молоке заяц. За трапезой завязался разговор. Обсуждали, как обычно, последние знамения — «Сегодня утром над храмом Юпитера были замечены четыре орла», — начал Гартал. «Это хороший знак. Он предвещает благополучный год». «Еще бы! Ведь в грядущий год ему предстоит заступить на должность консула». «А я слыхал, что на днях в компании родился теленок, — подхватил кури, — с пятью ногами и двумя головами». «Ну и что?» — фыркнул Цицерон. «Рождение монстров не имеет никакого отношения к делам людей». Мало ли, как боги между собой развлекаются. Другое дело — звезды. Мне думается, мы слишком недооцениваем их роль в нашей жизни. Все это восточные предрассудки и только, — авторитетно заявил Гартал. Прошу прощения у нашего дорогого гостя. Я полагаю, что только те знаки имеют смысл и заслуживают внимания, за которыми с древних времен следят наши Авгуры и Гаруспики. Кто-кто? — переспросил Тигран. — Существует специальная коллегия авгуров, куда отбирают юноши, едва достигших 15 лет, — пояснил Цезарь. — Быть выбранным в эту коллегию — большая честь. Авгуры поясняют волю богов, наблюдая за полетом и кормлением птиц, определяя направление молнии и прислушиваясь к раскатам грома. Благоприятные знаки приходят слева, неблагоприятные справа. — Что же касается горуспиков, — подхватил Цицерон, — то они гадают по внутренностям священных животных. Существует особое профессиональное сообщество, большей частью этрусское. Ну, впрочем, официальное оно или нет, я считаю все это сплошным жульничеством. Тигран, казалось, пришел в полное замешательство. Постойте, если у вас считается левая сторона благоприятной, а правая неблагоприятной, тогда почему римские поэты говорят о громе справа как о знаке особого расположения богов? потому что они следуют греческой традиции, — пояснила Клавдия. Греческие авгуры толковали знаки, обратясь лицом к северу, а наши — к югу. Кстати, о молниях вмешался Кателина. Уж я не знаю, с какой стороны она пришла, слева или справа, но сегодня утром молния ударила в статую Лукула, ту, что стоит на пристани Востии. Я узнал эту новость от барочника на Тибре. Теперь от памятника осталась груда расплавленной бронзы. Да, об этом предзнаменовании ходило много толков. Впрочем, не нужно быть Авгуром, чтобы понять, что Лукуллу оно ничего хорошего не сулит. — Да уж, воистину зловещий знак, — подытожил Гартал. — Будем надеяться, что нам, по крайней мере, не предстоит сокрушительного поражения на Востоке. Подспудный смысл последней фразы лицемерно противоречил ее содержанию. Такими были едва ли не все высказывания Гартала. Если он говорил, что утром зашло солнце, то лучше выйти на улицу и проверить, так ли это, чем принимать его утверждение на веру. — В Риме не так уж мало людей, жаждущих, чтобы Лукул был отозван, — продолжил развивать начатую тему Курий. — Сенат никогда не отзовет успешного полководца, — резко оборвал его я. — Мне пришлось не по вкусу его замечания. — Пока ему сопутствует успех, да, — — усмехнулся Публий Клавдий. — А моему зятю он очень даже сопутствует. Он взял маленький вертел с нанизанными на него небольшими кусками жареного ягненка и смачно откусил от одного из них. — Прошу заметить, — подхватил Кателина, — что этот человек добился огромного личного влияния на Востоке благодаря тому, что обобрал половину Рима.